Глава восьмая, Тимур. Спокойной ночи прилетела вдогонку, не ответил. Пусть не думает, что я ей рад. Принять принял из-за бабушки, но любезничать не собираюсь. Уснул быстро. Видимо, новые впечатления сделали свое дело. Поэтому стоило только коснуться головой подушки. Я сразу же отключился. Единственное, что даже не успел подумать не дай бог мне снова приснится этот зеленый заяц. Ночь пролетела. И мне кажется, я не успел выспаться. Но проголодаться вот успел. Как вспомню, вчерашний ужин, тут же рот наполняется слюной. А еще в память врезались танцы девчонки с мальчишкой. Подобрались, это надо же. И этот идиотский синий костюм. Пижама. Чего я вообще про него вспомнил? Вскакиваю с постели и плетусь в ванную. Прохожу мимо парочки спящих костей. Девчонка раскрытая лежит, подмяв под себя одеяло. Да и мальчишка так же. Разве что на полу валяется его зеленый заяц. Умывшись, прохожу в кухонную зону, включаю кофемашину. Сам же отправляюсь в спальню переодеваться. Когда возвращаюсь, выпиваю бодрящий напиток и, подхватив свою сумку, обуваюсь и готов уже выйти, да только сейчас доходит, что у меня в квартире двое посторонних людей. Чёрт. Достаю лист бумаги и ручку, пишу записку. Оставляю связку ключей и покидаю квартиру. Выхожу на улицу, нахожу свою тачку и застываю. Гадство. Готов материться нецензурно. Какой Буратино подпёр мою машину? Я, как грёбаный джентльмен, уступил своё парковочное место в подземке, а сам остался на улице. И вот тебе результат. Не делай добра, что называется. Уводятло, что меня подпёр на лобовом стекле номер телефона. Набираю его. И, естественно... Почему я даже не удивлен, Гудки. Гудки. И всё. Ни ответа, ни привета. Оглянулся. Пнул по колесу. Машина не отозвалась. «Хорошо, еще раз». Никакого эффекта. «Нет сигналки? Серьезно? Зыркнув на часы, я понимаю, что безбожно опаздываю. А у меня, между прочим, назначена важная встреча. Очень, мать ее важная. «Такси?» Я быстрее все же самому. И в этот момент в голову приходит ужасная мысль. «Нет», — качаю головой. «Нет, но делать нечего». Либо опозорюсь, либо опоздаю и опозорюсь. В общем, выбор-то и невелик. Как метеор возвращаюсь домой, стягиваю ботинки и подкрадываюсь к девушке. «Эй!» — толкаю ее в плечо. «Проснись!» — шепчу. Чувствую себя идиотом. «Ну давай же, я опаздываю!» Начинаю злиться на крепко спящую девицу. «Что? Чего вы меня толкаете?» Открывает глаза и, сфокусировав на мне взгляд, тут же хмурится. «Дай ключи от своей тачки». — говорю я. — Чего? Может, вам еще и кошелек дать? Приподнимается на локти и сдувает прядь волос, упавшую на глаза. Меня подперли, выехать не могу, а у меня встреча. Давай! — протягиваю руку. — Вы серьезно думаете, что я сплю с ключами от машины? — усмехается. — Так-то вы и в страховку не вписаны. Это не важно. А вдруг вы плохо водите? Я вот вашу машину не видела. Может, она мятая со всех сторон? — шипит в ответ. Это становится невыносимо. «Я плохо вожу?» Возмущение все больше и больше во мне нарастает. «Сильно опаздываете?» Резко меняет направление разговора. «Я так и хочу сказать, что не опаздывал бы, фиг бы я ее лягушку так самоотверженно выпрашивал». Но приходится прикусить язык. «Да, иначе не просил бы». Сокращаю всю свою мысленную тираду до пары слов. Девушка задумывается, но тут же на ее лице расцветает улыбка. «Хорошо, только напиши адрес своей работы». Вскакивает с матраса и идёт к своим вещам. «Зачем?» «Ну, мало ли, понадобишься». «И да, номер телефончика тоже черкани», говорит она, переходя на «ты». Достает ключи от машины и вкладывает в мою ладонь. «И ключи от своей тачки оставь». «Зачем?» «Затем, что оставишь ее в качестве залога». «Я вообще теряю дар речи». «У тебя?» шикает на меня, приложив палец к губам. «Тише, Тимчика разбудишь». Хмурится, уперев руки в бока. «У тебя в качестве залога моя недвижимость», — говорю шепотом, разводя руками, и иду за ней. «Ничего не знаю», — отмахивается от меня, как от назойливой мухи. э, -э Я зависаю, наблюдая, как она в этой странной пижаме шлепает в сторону ванной, поправляя на ходу темные длинные волосы. «И да-да, пожалуйста, и за машину, и за пожелания, спокойной ночи, мистер Бука». И скрывается за дверью. «Это я, Бука? серьезно? «Так, ладно, спокойствие». Только спокойствие. С этим я еще разберусь, но не сейчас. Отмираю, наконец, и тороплюсь на выход. Направляюсь в подземку, нахожу это зеленое недоразумение и нажимаю на сигналку. Машина, пиликнув, разблокировала двери. Открываю водительскую и протискиваюсь внутрь. Это не мой внедорожник. Здесь для меня тесновато. Вчера еще ощутил всю прелесть этого авто на заднем сиденье. Кидаю сумку на соседнее кресло, вставляю ключ в зажигание, Завожу и машинка тут же отзывается мерным урчанием двигателя. Неплохо. На До работу добираюсь достаточно быстро. Что что, а в небольшой машине есть плюс. Оценил, но свою не променяю. Въезжаю на парковку офиса, выпрыгиваю из машины и, схватив сумку, несусь к крыльцу. Алло, отвечаю на входящий, даже не посмотрев на вызывающего меня абонента. Жив, кахотнул Лёха. А ты все не дождешься моей смерти? Огрызаюсь в ответ. «Да ладно тебе. Лучше расскажи, как она. Потеря дев...» «Спокойствие!» Он уже не прикрывает смех, а в наглую ржет. «Приезжай на обед ко мне. Расскажу». Отбиваю звонок и вхожу в здание. Стеша Ушел, заполучив ключи от моего Геши. Да еще и недовольный такой. Стою, чищу зубы, и меня разрывает от возмущения. «Не спасибо тебе. Не пожалуйста. Дай!» как детё маленькое и избалованная. Дайте ему, хоть тресните. Гад, ну вот гад, а по виду и не скажешь. Вот встреть я его просто на улице, даже мысли такое не проскочило бы. А тут? Вот правильно говорят, не судите по одежке. Да. Убираю щетку, плескаю воду в лицо. Все, вроде проснулась. Выйдя из ванной, замечаю бумажку на зеркале. Записка? Уехал в офис, буду вечером. Адрес и номер телефона. и связка ключей от дома и брелок от машины. Немногословно. Но я и так заметила, что он не особо разговорчив. Кто любит поболтать, так это у нас Тимошка. Обещала набрать Кира, собственно, это и делаю. Достаю телефон и набираю номер. Посмотрев на часы, прикидываю, чем он сейчас занят. Скорее всего, уже едет в автосервис. «Заяц, привет!» Из динамика доносится голос брата. «Привет!» Отвечаю и присаживаюсь на край подоконника, поглядывая в окно. Стараюсь говорить тихо, чтобы не разбудить Тима. «Ну, рассказывай, где ты?» Нетерпеливо звучит голос Кира. «Мне удалось снять комнату в достаточно хорошем месте. Тут и до школы рядом». «И? Дорого? Как у тебя дела обстоят с деньгами? Если еще понадобится, дай знать». Все хорошо. И цена адекватная, не переживай». Говорю я. Привет! вздрагиваю от неожиданности. «Привет!» — обращаюсь к мальчишке. «Ладно, Кир, я пойду. Хорошего дня». Хочу завершить разговор. «Это там кто? Ребенок? «Тебе показалось. Пока, Кир». И первая сбрасываю звонок. «Ну, умываться?» Мальчишка морщится и забавно поправляет очки на носу. «Конечно», — заявляет деловито и шлёпает в ванную. А я пока ставлю греться чайник и, заглянув в холодильник, понимаю, что нужно попасть в магазин. Потому что мясо, конечно, хорошо, и рыба тоже, но ребенка с утра надо кормить кашей, запеканкой. Ну или хотя бы хлопьями с молоком. А тут? Лезу смотреть по шкафам, надеясь, встретить крупу, хоть какую-то, но это без толку. Потому что большая часть шкафов пустая. Сколько он вообще живет в этой квартире? Совсем недавно переехал? Я готов, подходит Тим. Садись, рассказывай, что ты обычно ешь на завтрак. Встаю за стол напротив мальчишки, который забрался на высокий табурет, и подпер голову руками, опираясь локтями о столешницу. Тут, у папы, бутылблоды. «Неудивительно, а дома? Мама, бабушка, чем тебя кормят?» «Бабуля делает вкусные сылники, блинчики, оладушки, а мама кашу валит почти каждое утло». Говорит грустно. «Я не люблю кашу, не готовь ее". «Ясно. Снова ныряю в холодильник. Яйца любишь?» «Ага», — довольно улыбается мальчишка. «Тогда сейчас кое-что сообразим. Беру яйца, разбиваю в миску, взбалтываю и выливаю в сковороду. Потом кладу два ломтика белого хлеба, сверху укладываю сыр, помидоры, ветчину. Затем складываю два ломтя друг на друга и уже обжариваю с двух сторон. Получился бутерброд. Но ну, горячий и достаточно вкусный. Выкладываю на тарелку и разрезаю пополам. Нам с Тимом в самый раз позавтракать. «Ух ты!» — восхищается. «Я такого еще не пробовал. Тянет ручки к еде. «Чай, держи!» Ставлю перед ним чашку и подвигаю ближе тарелку. Завтракаем. Получилось сытно. «Не любил помидолы до сегодняшнего дня», заявляет Тим. «Спасибо, очень вкусно». «Мою посуду». Тим снова вытирает ее. «А пойдем гулять?» спрашивает мальчишка. «Можно». «А я хочу в палк от лакционов, заявляет Тим. «Но папе некогда». «А вообще, может, к нему на лоботу съездить?» хм? Глаза мальчишки сверкают. «И что мы ему скажем? Он же уехал на моей машине», размышляю я. «А ты знаешь, какая у него машина?» «Нет, он не сказал, но оставил ключ», — говорю. «Ага, если бы не сказала, ничего не оставил бы. Тогда пойдём ее найдем. Хитро смотрит на меня и лыбу давит. «Тогда переодевайся и пойдем посмотрим, на чем катает свою ш... попу твой папа». Усмехаюсь, да и мальчишка начинает хохотать. Проверив, всё ли выключила в квартире, выходим, захлопнув дверь. «Ключи у меня в руках, значит, вернуться в нее сможем». А то я помню, как Тим вчера сидел на подоконнике в ожидании, когда о нем вспомнят. Спускаемся на лифте на первый этаж и выходим во двор. Но тут ни одной машины. И где искать машину, судя по ключу, это Мерс. Непонятно. А еще документов на машину нет. Значит, будем жать на сигналку и смотреть, какая запеликает. А там уже будет видно, что нам дальше делать. Или на метро, или все же на колесах. Машина, навелная на другой столоне, стоит. Берет меня за руку Тим. И заводят снова в подъезд, и, пройдя фойе насквозь, снова выходим на улицу, но уже с другой стороны дома. А тут да, все заставлено машинами, как будто в другой мир попали. Ну что ж, желаю нам удачи, усмехаюсь, и нажимаю на сигналку. До слуха доносится заветный пилик. «Ой, где-то там!» Хватает меня за руку Тим и тянет в сторону. Я нажимаю на кнопку, и снова слышим звук. И спустя пару минут мы находим машину Тимура. стального цвета «Мерседес». По классам я не разбираюсь, но то, что я вижу, конечно, и рядом с моим гешей не стоит. Тогда понятно, откуда такое презрение на лице мужика. Еще бы. Золотая задница, да на стареньком маленьком гец. Мажор, блин. Оу, удивляется Тим, обходя машину по кругу. Сейчас, кстати, тачку никто не подпирает. И можно спокойно выехать, и... Но где я, и где эта машина? Она снаружи выглядит, как что-то неземное. А что внутри? «Космический летающий аппарат?» «Сядем, посмотрим!» Чуть ли не подпрыгивает мальчишка. «Ну, давай посмотрим». Согласна с Тимуром, меня тоже распирает любопытство. Снова нажимаю на сигналку, и двери разблокируются. Тим забирается на переднее пассажирское, а я на водительское. Закрыв двери, мы словно отрезаем себя от внешнего реального мира. Тут фантастический вид. Если честно, то эту тачку я даже боюсь завести. Две педальки. я-то больше по механике. Одно радует, что у брата машина на автомате, и я пару раз ее водила. Думаю, и здесь ничего сложного. Боюсь, я не справлюсь с управлением. Все же говорю с сомнением. «Да влась, плаща подбадривает меня Тим. «Ну, давай попробуем». Усмехаюсь и завожу машину.